Олег моментально подскочил к ней, взглянул в указанном направлении. Впереди по правому борту на песчаном берегу стояло четверо троглодитов. Они внимательно смотрели на корабль, но угрожающих жестов не делали. Рита поинтересовалась. «Обстрелять? Мы пройдем в полусотни метров, парочку можно свободно снять». «Не стоит переводить стрелы», – ответил Олег и повернулся к подошедшему млишу. Они не выглядят слишком ошеломленными. Неужели здесь появляются корабли? Старик утвердительно кивнул. Не удивлюсь, если они уже с ними встречались. Это излюбленное средство передвижения наемников и ловцов удачи. Очень удобное и маневренное судно. Но зачем им было посещать эти пустынные земли? Не скажи. В руинах древних городов осталось немало сокровищ. Натиск хайтаны был очень стремительным. Их не успели вывести. Кроме того, не стоит забывать о гриндере. Туда так и тянет ловцов удачи. «Но что им надо в этой страшной пустыне?» Удивился Олег. «Камни силы. На землях гриндера встречаются самые сильные кристаллы Сиды. Ты говоришь о том странном камне, захваченном у ваксов? Да». Сиды очень высоко ценятся. Известный случай, когда удачливый ловец удачи за один поход в Гриндер становился баснословным богачом, покупал себе рыцарское звание и обзаводился большим домином. «Я видел на границе пустыни четыре высушенных трупа!» Старик утвердительно кивнул. «Этим людям не повезло. Вместо богатства они нашли смерть. Это участь большинства охотников за сидами». Ваксы все же не выдержали. Когда корабль проходил мимо них, принялись яростно швырять камни, но не доставали. Аня вытащила прощу, стреляла их небольшими галашами с гораздо большей эффективностью. Один из людоедов своем схватился за ушибленное плечо. «Глупцы!» – презрительно произнесла Рита. «Неужели они не понимают, что с кораблями связываться опасно?» «Вряд ли их часто обстреливают» усомнился Олег. Стрелы дорогие, никому не захочется их тратить без возможности подобрать. Никто не станет останавливать корабль из-за нескольких тупых дикарей. Они не настолько глупы, возразил Млиш. У ваксов своя культура, пусть примитивная, но самобытная. Их ожерелья кажутся простыми только на первый взгляд. Большие клыки и когти украшены выжженной россыпью. Даже ужасающий каннибализм имеет не гастрономическое, а ритуальное значение. Они считают, что, поедая тело разумного создания, получают его мудрость и силу. «Откуда ты все это знаешь?» «Сомневаюсь, что кто-либо из мудрецов мог изучить их образ жизни и рассказать потом об этом другим». «Ошибаешься. На юге земли ваксов граничат с человеческими». Часть племена степенилась, занялась сельским хозяйством и скотоводством, правда, сосуществование не слишком мирное. Рыцари считают своим долгом уничтожать их при малейшей возможности, да и сами ваксы не забывают о своих разбойничьих замашках. Но часть вольных кшаргов смогла найти с ними общий язык, поэтому стало известно много интересного о жизни их диких сородичей. Аня посмотрела в сторону берега и уверенно заявила, «Олег, мне кажется, я узнаю эти места». «Вот и отлично», — буркнул парень. «Высадим тебя здесь, раз уж эти края тебе хорошо знакомы, да и скучно не будет. Слышишь, как жалобно воет тот типчик, которого ты подстрелила?» Фыркнув, девушка укоризненно произнесла, «Ну сколько можно на меня обижаться?» «А я не обижаюсь». «Я просто в ярости! И вообще, что ты здесь делаешь?» «Я же четко приказал до конца плавания заниматься приготовлением еды!» «Но все готово! Я даже рыбу почистила, Осталось поставить на огонь, но еще рано!» «Еще раз почисти!» «Как это? Не знаю!» палубу почистили, просто скройся с моих глаз, ты цела до сих пор, только из-за того, что я просто разрываюсь между двух желаний, отшлепать тебя ремнем с тяжелой пряжкой или сразу выбросить за борт. Город показался к вечеру пятого дня плавания. Высаживаться не стали, до темноты оставалось очень мало времени, на ночь встали на якоре. Ничего подозрительного не заметили, Даже если здесь и были ваксы, то они не рисковали нападать на большой корабль с высокими бортами. Засветло дымов в округе не видели, а в потемках окрестности оставались темными, отблесков костров не наблюдалось. Утром Арга подошел к остаткам причала. Корабль надежно закрепили якорем, на каменную плиту опустили длинный трап. В случае необходимости его можно убрать очень быстро. Кроме того, незамеченным подобраться к стоянке трудно. Берег был голый. Если не считать куч камней на месте древних складов, а причал в длину не менее 40 метров и в крайне аварийном состоянии, быстро по нему атаковать не удастся. Разведывательная партия состояла из 12 человек и удура. Все были отлично вооружены, каждый имел хоть какие-то доспехи. Правда, у большинства они состояли из стального нагрудника и неказистого шлема. Но это все же гораздо лучшая защита, чем собственная шкура. Рудник скр... не будут скрывать внутри городских стен. Это очевидно. Олег принял решение обойти руины стороной. Всем хотелось посмотреть развалины, но он был непреклонен. Пробираться через каменные завалы нелегко, а самое главное – Там есть где устроить отличную засаду. Отряд разведчиков невелик. Как ни не сильно их оружие, после схватки с людоедами, скорее всего, появятся раненые, а то и убитые. Не хотелось бы еще больше ослаблять свои невеликие силы. Впрочем, один вид стен уже потрясал. Сложенные из огромных известняковых блоков, подогнанных столь тщательно, что щели почти незаметны. Высота тоже впечатляла, примерно с пятиэтажный дом. Судя по всему, город был не бедный, раз мог позволить себе такие мощные укрепления. Обход занял не менее получаса, прежде чем разведчики вышли ко вторым воротам. Здесь также не было створок. Деревянные детали рассыпались в прах, бронзу и железо растащили ваксы или мародеры. В проеме виднелись полуразрушенные здания – Олег понял, что правильно сделал, не став заходить в город. Пробираться по этим завалам было бы тяжело. Одна из башен не выдержала натиска времени или врагов, рассыпалась почти до основания. Посмотрев на каменный хаос, Олег повернулся к Максу. «Ждите меня здесь». «Ты куда?» «Попробую взобраться на стену по этим руинам, рассмотреть оттуда окрестности. Мы можем скитаться тут неделями, ничего не найдя» если родник рядом дорога к нему давно заросла, а сам он хорошо скрыт растительностью и что ты увидишь сверху не знаю, а вдруг улыбнется удача. восхождение оказалось не из легких. олег несколько раз пожалел, что не снял кольчугу, иногда приходилось подтягиваться вскарабкиваясь на высокие каменные блоки, но все же замысел удался. Минут через пять он стоял на гребне стены с интересом, вглядываясь вглубь города. Он действительно оказался богатым. Кольцо стен тянулось километров на шесть. Внутри скрывалось великолепие величественных руин. Каменные здания были огромны, все сделаны из камня. Олег различил всего несколько пустырей, где раньше могли находиться деревянные постройки. В центре виднелось заросшее болото – оставшаяся очевидно на месте пруда, там же расстилались развалины дворцового комплекса. Вспомнив рассказы Млиша о порядках в южных и восточных странах, где самый знатный рыцарь мог не мыться годами, исправлять нужду в углу першественного зала, Олег покачал головой. Судя по тому, что он здесь видел, местные жители отличались более утонченной культурой, впрочем, это не помогло им защититься от врага. Развернувшись, он принялся внимательно осматривать городские окрестности. Бинокля не было, он остался на острове у тамошних наблюдателей. Жаль, сейчас оптика здорово бы пригодилась. Олег различил несколько групп развалин в лесу, подступавшим к стенам, но неестественной прямой линии остановил взгляд. Судя по всему, это были остатки дороги. Лес ее давно поглотил, но растительность на ней имела другой характер. Заметив ответвление от этой магистрали, он скользнул по нему взглядом и вдали увидел несколько возвышений, узкой грядой протянувшихся у подножия неровного холма. Расстояние было не менее полутора километров. Подробностей не разглядеть, да и заросли их здорово скрывали. Осторожно спустившись вниз, Он вернулся к отряду, показав рукой на верхушку высокого дерева, выбранную первым ориентиром, заявил «Пойдем в ту сторону». «Ты что-то увидел?» – поинтересовалась Рита. «Не знаю. Неподалеку отсюда виднеются холмики, похожие на старые отвалы». «Ты думаешь, это солевой рудник?» «Трудно сказать. Не исключено, что это просто городские каменоломни, но в любом случае надо проверить». «Ничего интересного больше не видно». Отряд углубился в лес. Движение замедлилось. Заросли здесь были густые, частенько приходилось огибать непролазные дебри. Здешние деревья отличались небольшой высотой и корявыми стволами, росли плотно, из-за чего на земле царил сумрак. Будь кроны немного погуще, Олег бы неизбежно потерял нужное направление, и они бы заблудились». Но солнце различалось, и проблем с навигацией не было. Это действительно оказались отвалы. Причем настолько старые, что густой кустарник затянул их до самой макушки. Продираться через него было весьма неразумно. Разведчики обогнули кучу грунта вдоль подножья, выбравшись к изрытому склону холма. В прежние годы здесь на совесть поработали горняки, пробив несколько штолин. Кроме того, природа не сидела, сложа руки. Рельеф был очень неровный. Олег с первого взгляда понял, что здесь явно развит сильный карст. Это свидетельствовало о наличии растворимых пород. К таким относился и обычный известняк, из которого сложены городские стены. Но сомнительно, что из-за него станут бить подземные выработки. Хотя в истории Земли такие случаи бывали не раз. Достаточно вспомнить катакомбы Крыма и Одессы. Увы, время не пощадило человеческие сооружения. Устья всех штолен были завалены. Но Макс обнаружил хорошо натоптанную тропу, ведущую в сторону узкой ложбинки. Оставалось надеяться, что ее проделали ваксы, приходящие сюда за солью. Спустившись вниз, разведчики обнаружили отверстие невысокого лаза. Заглянув в него, Олег убедился, что он уходит вглубь. Тут же скомандовал Макс. Дальше пойдем вдвоем. Остальные караульте вход. Будьте осторожны, сюда могут наведаться людоеды. Подпалив пару предусмотрительно прихваченных факелов, разведчики полезли под землю. Лаз был узкий и низкий. Приходилось двигаться, пригнувшись и подгибая ноги. Примерно через пару десятков метров он расширился. Приятели вышли в большую пещеру. Потолок ее не просматривался. Олег прошел к дальней стене, осветил несколько достаточно глубоких ниш, явно выдолбленных вручную. Взяв топор, лезвием отколол кусочек белой блестящей породы, лизнул, удовлетворенно кивнул. «Есть! Макс, это соль, причем отличная!» «Круто!» «Я даже не знал, что ее такими булыжниками добывают!» «У нас, геологов, этот минерал называется галит!» «Размолотил и сыпь в солонку, хотя желательно очистить. Тут могут быть нежелательные примеси. Ладно, надо выбираться!» Четверо разведчиков несли стопки корзин плотного плетения, проложенных несколькими слоями лыка и травы. Каждая была оплетена кожаными ремнями, и снабжена лямками. Получилось эдакое подобие рюкзаков. При свете факелов закипела работа. Пятеро человек рубили соль с помощью топоров и молотков, остальные ее собирали. На заполнение 13 корзин ушло менее полутора часов. Нагрузившись под завязку, разведчики отправились назад. Идти по старым следам было гораздо легче, но они не спешили, приходилось соблюдать осторожность. При малейшем подозрительном звуке все немедленно снимали корзины. Воевать с такой тяжестью за спиной не очень удобно. Но дорога обошлась без приключений. Через час они увидели мачту Арго.